Седьмое. Энергия разрушения, выпущенная в эфир единожды, усиливается многократно. Цель оператора не сражения с ветреными мельницами и искоренение следствий зла в проявленном виде, а устранение причину. Разрушение ведет к противоборству, а значит к их активной подпитке. Клим, приоткрыв дверь, коротко бросил Тереню координатору, посмотрел линию еще раз. Слишком много двусмысленности и размытостей. Мы должны видеть ситуацию как минимум на десять ходов. И малейшая наша ошибка – это чья-то сломанная судьба. Хорошо, Гранд. Выдавил покрасневший стада стажер. Я все исправлю. Клин вышел из аудитории, отвечая на худо-надружицкое приветствие, направился в кабинет координатора. Вывозили. Координатор посмотрел на Гранда, дал гибем изучающим взглядом, но、ну, как слетали. Все в рамках нормы. Рин назначенный точку не пришел. Заливывался красотами природы и, соответственно, с этим без совести проспал до нашего прибытия. Ожидаемо полпрямился, анкибаран, но потом, опять же ожидаемо, согласился с поставленной задачей. Воплощение прошло нормально, адаптация альта к трехмерности приемлемая. Но вот и хорошо, что в рамках, а что сам как оборванец шеврон где? Клим мельком взглянул на левое плечо, но шеврон, ассамблемая отдела вероятностей, на положенном месте не было. Он задумчиво пригладил ткань униформы. Надо же, молекулярная ткань порвалась. Этого просто не могло случиться, однако случилось, и я найду. Видимо, на крейсере я затерялся. Разверни объем. Перед ними развернулась вчерашняя затененная полянка, которую из крутого ярка поднималась вчерашняя старуха. Следом за ней, стяная, подобрав края леса, поднимался грузный пожилой священник. «Завела ты меня в чашубу погибельную путями окольными. И зачем только я тебя послушал?» «Я вот тут-то стояла, корову свою искала и видела. Знамения мне было, отец Пахомий. Говорю же!» «Увидела она!» Кряхтяв забрался на пригорок отец Пахомий, вытирая пот. Я вот сколько Господу и Спасителю нашему служу, однако же не удостоился знамения. Так откуда ж мне старый-то знать? Вот потому, что из святка привыжала, кто ж лучше вас, что отец Пахомий, пути Господи знать то может. А, давно тебя старую ведьму за волхование от церкви отлучить надо было. Пробурчал полищенный священник. Да Бог с памятью, отец Пахомий! сплеснула руками старуха. На、да、что же вы такой тухоборите? Я травы собираю и народ православный лечу. Какое же это волхвование? И сам молодец царь славы травушки земной силы целебные тотал, чтобы хворей стелять. Ага, знаю я вас. Волна церковь баб и все как один ведьмы. Ну и где твое видение тут было? А вот тут и было и стоять значит. Мужи огненные разговаривают между собой. У меня от страха ноги отнялись, шевельнуться боюсь, а каменелось все. Э, мало что ты там увидела, может на вождение бессовская было. Перекрестился священник, недовольно морщясь, прислушиваясь к расходившисьй боли в спине. Ты, отец, не перебивай меня старую, не сбывай столку, а то не ровный час забуду. Значит, поднял один из мужей, рукой свою и крестообразно меня усенил. Э, как же что может быть, то батюшка, чтобы нечестная сила животворящим крестом благословляла, быть такого не может, чтобы без крестного знамени не убоялся. Однако что об том мне верить тебе? Мало ли помиречечь в солнечном лесу. Может, кто подшутил над тобой глупая баба, аферист какой? Помнишь ай фильм такой был? Так потом такие вот аферисты в городе понаехавшие, что угодно натворить могут. Вон смотри и бутылки то пустые стоят. Отец похомин нагнулся, чтобы поднять бутылку, однако нога его поскользнулась, и он тяжко опустился на землю. Ах, ну господи! Запричитала старуха, помогая ему подняться. Как же это вы, патюшка! Отец похоминила укой на тушь на душах встал. Да что же это за наваждение такое? Как спину скользнуло? До ждя почитай месяц как не было, а тут нога сама по мокруму скользнула. Так、да、какой мокрый отец! «Нет, тут это ничего, отродящей не было, кусты одни、вот、только. А дальше лес, а в низине, вот куда ли мы пришли, есть ручей, но тут-то мы на перегорке, эти кель взяться». Тут отец по хобби, вопучу испуганное, глаза истого перекрестился и бухнулся ниц, позабывший о больной спине. На самом краю поляны бил ключ, даже в полутени кустов вода его сияла и искрилась, а над ним парил невесомый лик всевидящего ока Божия». Тот же мыкстаруха распростел рослась рядом, моясь даже взглянуть на видению. Но、ну、и что скажешь на это, грант? В рамках нормы. Доктор、да、его знает, как это произошло. И видимо, когда я в кустах ворот собирал, шеврон за ветку зацепился и оторвался от мономолекулярной ткани, которая не рвется по определению. Он же переходная звено от плотного энергетического состояния. Но как оторвался, хоть и бейте, не знаю. Упав на грунт, своей энергоемкостью продавил почву до уровня грунтовых вод, сделал ее тверже самого прочного камня и одновременно впечатал со структуру трехмерного мира, создавший стабильный точечный прокол в наш мир. Ну а символ шеврон помнит и отражает на всех уровнях бытия свою форму. И что ж мы со всем этим делать станем? Как объяснить несанкционированное открытие чьего-то творного источника? Ведь он будет стабильно держать канал стяжания благодати. Но. На то и чудеса божьи, ведь не зря шеврон оторвался именно там, не так ли? Восьмое. Вау, червиха в полный отпад. Восхищенно протянул Бискви, разглядывая Альту сквозь решетку кошачьей клетки. Заткни рот, на нас и так смотрят. Только двух мартовских визгов нам и не хватало. Да ты че, Стасик, посмотри, какая ляля из нее вышла. Вот прям глаз отвести не могу. В общем, кот ваути. Бискви. «Или ты сейчас заткнешь рот, или будешь продолжать свои радостные вопли из багажника машины?» «Что это у вас кот такой беспокойный?» Осведомилась продавщица. «У нас вообще-то не положено животными. Девушка. У него сильнейший стресс. Кетеринора везем. Как его одного оставить в таком критическом состоянии?» «Сама ты, животный, давно-то зеркало смотрелось!» Надулся разобидевшийся кот. «Понабирай это, понимаешь, из деревни». «А я его оставлю у вас, можно?» «Думаю, это будет лучшим решением, и правила магазины нарушены не будут, и кот не пострадает. Ну аж ладно». Промолвала продавщица, рассматривая бисквита сквозь прутья и решётки. «Только вы ненадолго». «Мы мигом, хотя мигом не получится у вас, такой огромный выбор». Благодарно улыбнулся Стас. «Ну что вы, дайте вашего красавца». Девушка взяла из рук Стаса корзину. Стас, не вернись, Стас, не вернись, я все прощу Я сейчас вам тут по-человечески закричу А-а-а, меня предали Не бойся, котик, я сейчас тебе виска задам Они с Альтой благополучно свернули за угол отделения, предоставив бисквит о его судьбе Виски не зря, Рау Выглядишь ты действительно потрясающе Спасибо, Стас Сделать выбор было довольно трудно, сколько разнообразия, сколько идей, сколько гармонии Но я в этом не слишком разбираюсь Протягивая карточку, кассиру ответил Стас: "Не по моей части. Человек должен быть гармоничен во всех своих проявлениях и во внешнем виде тоже. Согласен. Ну вот и все. С обновками тебя. А что положено отвечать в таких случаях? Да что хочешь. Это же подарок. Говорить не обязательно. Просто рад, что тебе понравилось." Иногда люди возводят подарки в ранг культа, где за подарок должен быть ответный подарок не меньшей стоимости и достоинства. Эдакий первобытный обмен, где все сводится лишь к тому, чтобы максимально расположить человека к себе для последующей более выгодной сделки. Интересно, а что думает окружающее о нашей сделке? Оглянись, какими завистливыми взглядами провожает меня мужчины и как до салива морщатся женщины. Эти нет, теперь это ничего не скажет, ведь ты воспитывалась в совершенно другом поле. Неужели они думают руководствоваться половыми энергиями? Округлив глаза, произнесла Альта. Как такое возможно? При отпадении человечества от Бога изгнании из вашего адема у нас произошел скачок грубых энергий. Половая начала брать верх, а сознание выпускалось в физические тела. По сути, создание богом одежд кожаных произошло не миллиарда лет назад, оно и идет в момент зачатия. Мы рассеяны во все времена. Ученые тщетно ищут переходное звено от обезьяны к человеку и вера еще же указывает, что человека сотворил Бог. Ну и где правда? А правда в том, что человека как сущность духовную создал Бог. По первыми коренными сосудами для ее вмещения стала высокоразвитая обезьяна. Помраченная грехом огненная человеческая сущность стала выпадать в обезьяний тело. И переход от обезьяны к человеку, вызывая клеточные изменения, произошел за одно поколение. Никаких противоречий нет. Более тяжелые души выпадали в период освоения физического мира, получили, что хотели, начиная с первобытного строя. Конечно, сейчас. Такие тоже есть. Вот примерно как те, что жадно вожделеют твое тело, не видя души. И хоть сейчас преобладает более высокая фаза сознания, но на уровне социума доминирует идея грубого плотского удовлетворения, которое успешно раздувает духи злобы поднебесной. Как можно дальше втягивая нас во грех и погибель. Знать теорию – это одно, а соприкоснуться – другое. «Верно. Ну все, берем вещи и идем, пока бисквит кондрашка не хватило». «Зачем только мы его взяли?» «Пусть отрабатывается животное начало и оккультуривается. И можно тебя попросить?» «Да, конечно. Спрячь пульт от телевизора. Телевидение, являющееся грубым заменителем поля соборной вести, не самый чистый источник». «Альта, как ты наивна. Ты еще не видела наш аналог информационного поля под названием Интернет. Поверь». В сравнении с ним все наши телевидения это чистейший хрустальный источник. Бисквит был в состоянии крайнего расстройства и подавленности. Муныла взирал на сисюкующую ему продавщицу и нервно бил хвостом. Смотря на нее, я понимаю, почему человечество обречено на умственную декрадацию. Признаю, ял себя не самым лучшим образом, но даже исходя из этого не стоит в дальнейшем опускаться до такого зверства. И чтобы немного, она бы на мне повязала нашив бантик и поставила под нос блюдце с молоком. Если в дальнейшем ты обязуешься взять под контроль свой язык, тем более в присутствии посторонних, то дальнейших карательных санкций можно будет избежать. Кот победоносно вскинувший хвост, как гордое знамя свободы над мировой несправедливостью, выйдя из клетки, уселся на заднее сиденье машины и тут же принялся с отрешенным видом намурлыкивать в Владимирский централ. «Альта, пристегнись. Мы опаздываем, поездка будет скорой, а Айнер, обнулятор, инерции мы еще не изобрели. Биски, вожмись в броню родного танка». Чудом протеснувшись в утренних пробках, они подъехали в здание почти вовремя. Здание как здание, несколько этажей, отливающие под зеленью каштанов зеркальные стеклопакеты, ничей непримечательная табличка. Однако ожидаемой ними толпы народа не было, и само здание тоже было закрыто, лишь на перилах с независимым видом сидел некто». Привет, Стас. Как дела? Привет. Какими ветрами в столицу на дело бегаешь, а ли по делу? Стреляли. Уколончив, ответил некто с интересом рассматривая Альту, стоявшего у ее ног в позе сторожевой собаки бисквита. Знаю я тебя. Стреляли. Познакомимся, это. Тут Альт откинула прядь волос и обратилась к незнакомцу на своем пивучем языке. Тут ответил ей на том же пивучем на пиве, улыбнувшись, кивнул в ответ. Ребята, вы знакомы или я что-то пропустил? Несколько раз пересекались, только и всего. А где тебя не знает? Куда не плюнь, сплошные пришельцы, нашестье прямо такие. Пора приглашать добывестного агента Малдера. А чего ты так расплевался? Думаешь, легко им существовать в такой среде? На такого служба? А если захочешь написать малдыру и скали, то даже шипсихушки тебя не пошлют. Время, сам понимаешь, тяжелое, мировой экономический кризис в самом разгаре, народ в павильной депрессии, еще одним психом станет больше, только и всего. И даже не факт, что станут лечить. Чего только не бывает в этом не самом лучшем из миров. Можно подумать, они этот план мирового господства вынашивают. Ладно, не кипятить. Хорошо, что приехал. Мы порядком припозднились. Но почему-то еще никого нет. Незнакомец глянул на часы. Скоро появятся. Куда им деваться? Я перенес время открытия. Тогда проходи и поговорим, чего на улице топтаться на виду у народа. Хорошо, вот это у вас просторно. Промыл уилл незнакомец, рассматривая приемную. И не жарко. Все-таки столица. Все на виду. Надо держать марку и соответствовать уровню. Я вижу. Статус основательно все подготовил. Даже обслуживающий персонал набрал. Ну, с персоналом, секретарями, охранниками. У вас проблем не будет, а вот с остальными. А что с остальными? Стас, я понимаю удивление Алтые и простительно, но ты-то должен осознавать, с каким контингентом придется иметь дело. А что от трудного в творческой работе? Дуя на пальцы передала она кофе, наполнив стаканчик из автомата в приемной. Спасибо. Ты знаешь попавших в эту прелесть лишь по кратковременной работе на канале, я же знаю их намного дольше. Многие не реализованы в жизни. Проще говоря, неудачники. И, найдя счастье в жизни, они впали в прелесть культа. Все разными путями, с разными целями, но кончина у всех будет одна. Падение в бездну обольщения, не изменяясь и не совлекаясь греха, ибо таково устроение их культа, вводящее в гордыню погибели. Проекция статуса призвана ко спасению впавших в наукообразное лукавство ума, бросил Стас. Прелесть исказила и вознесла их ум. А помрачённое сердце перестало верить. Им вначале необходимо отрезление от прелестей, а уж после спиренное покаяние и очищение во вселенской соборной церкви. Самостоятельно вышедших из этого культа единицы, единицы очищают свои умы, сердца, начиная с покаяния и изменения, дорастая до возможности работы с системой небесной иерархии. И ты это знаешь не хуже меня. «Вот и будем работать, чтобы возможность избавиться от прелестей, которые их вверх этот культ получили многие». «Они обличаются только реальной жизнью, но я здесь не за этим». Заскочил проездом не для того, чтобы обличать гиблое дело православного культизма. «Там, где ты появляешься, все приходит в движение, иногда взлетая в тартары. Таков уж есть. В общем...» Серые кардиналы мира всего заинтересовались вами всерьез, так что будьте осторожнее. Приемная и повисла тишина, и даже бисквит прийти их перестал гонять, скатанный комком лист бумаги. Девятая. Станислав Андреевич, приглашенные уже собрались в зале, ждут вас. Спасибо, Нина. Сейчас будем. Секретарша закрыла двери, застучала каблучками, удаляясь по коридору в направлении зала для конференций. Стас, надо идти. Я понимаю. «Молодые необстрелянные ребята, ну и им надо чего-то начинать. Всегда сложно сделать первый шаг. Только не хочется, чтобы ничего не понимающие люди попали под перекрестный огонь. Но ты права, надо идти. Бискви, не дурачиться и кабинет наше отсутствие не разносить. Ты сотрудник серьезной конторы, поэтому веди себя соответственно». «Хорошо, а пиццу прямо сюда заказывать можно?» «Завтра останешься дома». «Да ладно?» Протягиваясь во весь рост на столе, протянул примерительно кот. Уж пошутить нельзя. В зале сидели приглашенные на собеседование, в ожидании тихонько переговариваясь между собой. Сто зашел на podium, окинул взглядом аудиторию и начал: Рад приветствовать. Спасибо, что откликнулись и нашли время приехать. Итак, приступим. Наш центр имеет научную аккредитацию международного уровня в области изучения взаимодействия человека с миром неизримых волновых функций. Вы имеете возможность стать специалистом в их изучении. Некоторые из вас уже знакомы, и это не случайность. Большинство служители школы единого принципа. Если вы получили наше приглашение, то попробуем совершить невозможное. очистить ум и сердце от внушенных прелестей и пробудить духовные проводники. Каждый шаг, каждое действие будет фиксироваться, анализироваться и документироваться в соответствии с канонами науки для дальнейшего анализа. Почему именно вы слушатели надрелигиозного сознания, а не аспиранты и доктора мира научного? Нам нужны эксперты не только в теоретической и Но в практической части вы имеете некий опыт работы в исследовании того, что было известно издревле, но утрачено для понимания миром современным. Поэтому вы в этом зале. Молодые, пытливые умы, стоящие на грани соединения науки и мистического опыта человечества. Важно лишь то, что вы имеете в себе, что смогли осмыслить и применить. Таковы, если вкратце, основные цели нашей работы. «Теперь можете задавать вопросы». Из золы поднялась пожилая женщина. «Скажите, а знает ли я о вас?» «В вашем центре наш наставник». «Трудный вопрос». «А есть то, чего она не знает?» По золу прошла ряб смеха. Она не составляла анкету. «Отвечу вопросом на вопрос. А что знает она о вас? Много ли у вас реальных умений? Того, что можете продемонстрировать и показать?» Женщина сурово стеснула губы. Я не собираюсь находиться в этом непроверенном и сомнительном учреждении. Это ваше право. Не смеем задерживать. Женщина с торжествующим видом вышла со своего места, набоследок громко хлопнув дверью. Вот потому я подчеркнул молодые умы, имеющие способность к изменениям. Если у человека нет плодов и уверенности, Он будет искать оправдание своей неготовности, опасаясь всего, что не одобрено и на чем не стоит печать того или иного имеющего вес авторитета. Тот, кто имеет ум различать по плодам, как завещал Господь, не будет каждый раз требовать рецензии, одобрения, но иметь собственное осуждение. Те, кто сомневается, не прошли собеседование и могут заниматься своими делами. Несколько человек встали и направились к дыре. Ирин подождал, пока за ушедшим из окровицы двери продолжил... И если вопрос о ведении и неведении решен, разберем направление работы нашего центра, разобьем по исследовательским группам в соответствии с вашими возможностями и нашими потребностями. Руководители отделов, пожалуйста, подойдите ко мне.